направился к северным воротам. Цао-Цао размышлял, как ему поступить с Гуаньюем, когда неожиданно ему подали письмо. «Гуаньюй уходит!» — заволновался он, пробежав письмо глазами. Прискакал с донесением начальник стражи городских ворот. Гуаньюй ушел на север с женами Любея и двадцатью своими слугами. Из дома Гуаньюя прибежал человек — Гуань Юй оставил все вещи и служанок во внутренних покоях, повесил печать в приемном зале и ушел из города. «Дайте мне три тысячи закованных в броню всадников, и я доставлю Гуань Юя живым!» — воскликнул один из военачальников. Взоры всех обратились к нему. «Это был Цай Ян!» «Вот уж поистине, пещеру Большого Дракона...» Едва лишь покинул он, Как встретил свирепое войско, Что было страшнее, чем дракон. О том, как Цайян собирался преследовать Гуан-Гюя, И что из этого получилось, Вы узнаете из следующей главы. Глава 27 Князь прекрасной бороды Один совершает путешествие за тысячу ли. гуан у пяти застав убивает шестерых военачальников. Итак, Цай-Ян вызвался преследовать Гуан-Юя, но Цао-Цао промолвил, Гуан-Юй остался верным своему господину, и я отпустил его, но мне хотелось бы его проводить. Догоните его и скажите, пусть подождет. — обратился он к Увидев Чжан Ляо, Гуань схватился за меч, но Чжан Ляо промолвил. «Первый министр пожелал проводить вас и просит его подождать, иных намерений у него нет». Гуань Юй выехал на мост и увидел Цао Цао, который ехал в сопровождении нескольких десятков всадников. Приблизившись, Цао Цао обратился к Гуань Юю с такими словами. «Я хотел проводить вас и дать немного денег на дорогу». «Очень обязан вам за милости», — ответил Гуань Юй, «но я не нуждаюсь в деньгах. Отдайте их лучше воинам». «Тогда примите этот парчевый халат в знак моей благодарности», — сказал Цао Цао. «Вы самый верный долгу человек. Таких не найдешь во всей Поднебесной». Жаль, что мне не удалось привлечь вас на свою сторону. Один из военачальников подал халат. Гуань Юй не спешился, опасаясь подвоха, принял халат на острие меча и облачился в него. «Благодарю за подарок, господин первый министр. Надеюсь, мы еще встретимся». Гуань Юй повернул коня и во весь опор помчался в северном направлении. А Цао Цао вернулся в город, по дороге с грустью размышляя о Гуань Юе. Близился вечер. Гуань Юй заметил усадьбу и направился туда, чтобы остановиться на ночлег. Его встретил убеленный сединами старик и спросил, кто вы и к какому роду принадлежите. — Я младший брат Лю Бея, а зовут меня Гуань Юй, — ответил тот с поклоном. «Так это вы сразили Янь Ляна и Вэнь Чоу?» «Да, я», — ответил Гуань Юй. Старик обрадовался и пригласил его в дом. «В колясках едут еще две женщины», — предупредил его Гуань Юй. Хозяин позвал жену и дочь, велел им ввести жен Лю Бея в сад, а потом проводить их во внутренние покои. Сам же он принялся угощать Гуань Юя. Старика звали Ху Хуа. Во времена государя Хуанди он был доверенным советником, но со временем отказался от должности и уехал в деревню. Сын его, Хубань, служил у правителя Синьянского округа, и старик попросил Гуанюя, если ему случится проходить это место, передать правителю письмо. После утренней трапезы путники снова двинулись в дорогу, взяв направление на Лоян. У заставы Дунлин, охраняемой военачальником Кунсю с полтысячи воинов Гуань Юя, остановили, и Кунсю после приветствия попросил Гуань предъявить разрешение на проезд.